В одном из трех алтарей, где архитектор в волю поиграл с идеальными формами и пространствами, сохранились фрагменты фрески, изображающие потоп. Смерть нечестивцев была на ней представлена как страшный суд, а Ной, восстающий обнаженным из волн, напоминающих змей, был человеком микеланджеловского толка, Таким Христом, несущим на себе, однако, стигматы самых, что ни на есть, языческих пыток, может быть, нигде больше, разве что в кампусанто в Пизе, тайна которого была навсегда увековечена бомбардировками 1944 года, разрушившими его на три четверти, он не замечал, насколько эфемерное придает вес вечному шедевру. В алтарях Санта-Мария-де-Ла-Паче, в его строгом нефе перед геометрическим рисунком инкрустации мраморного фасада, Жюрин чувствовал, он проникает во вселенную, которая понемногу становится его собственной, сливается с ним. И ему пришло в голову, что эта церковь принадлежит ему. Когда приедут друзья из Парижа, он им ее покажет как показал бы собственный дом. Чуть ли не случайно Жюльен забрел в галерею Артемизия, выставляющую под сенью собора современных скульпторов и художников. Современное искусство уже давно перестало интересовать его. В 20 лет он подпал под очарование некоторых тогдашних художников. Один из них стал его закадычным другом. В те годы Жюльен... Бывал на выставках, вернисажах. Покупал гравюры, картины. Даже написал предисловие к каталогу одной из выставок. Потом его друг был убит в Алжире. И все, что делали другие художники, стало казаться ему ничтожным. Со временем это ощущение, в котором он остерегался признаваться окружающим, усилилось. Смену художественных течений он назвал сменой моды. И оставался к нему равнодушным. С одинаковым безразличием пережил он лирический абстракционизм и неформалов, возврат к образности, поп-арт и оп-арт, гиперреализм и его разновидности, храня верность чистой и суровой абстрактной манере покойного друга, который он больше не встречал. Поэтому... Его интересовала лишь старая живопись, хотя он и делал над собой усилия, чтобы найти нечто в художниках нашего века, которые от Клинта до Фрэнсиса Бекона в зависимости от времени года и дня становились предметом обсуждения в светских гостиных Парижа. Так вот, проходя как-то мимо галереи, он вспомнил, что знакомая чита итальянцев за несколько дней до его отъезда в Эн сообщила ему о существовании такой галереи и о том, что владельцы ее и их друзья. Он вошел. Сперва существование мира, в который он попал, показалось ему абсурдным. В городе, который назывался Эн, жесткий, холодный, броский, и в то же время недоразвитый и вызывающий словом, он ему не понравился. Это были скульптуры, или скорее скопища кусков дерева и металла, раскрашенных в яркие цвета. Целая популяция тотемов, словно бы размножившихся отделением под белыми сводами или борочными потолками, отчего становилось как-то не по себе. Жюльен осторожно, как по вражеской территории, продвигался вперед. Навстречу ему Вышла молодая женщина, брюнеткой с зелеными глазами, пышной грудью. Она оказалась такой затерянной в огромной галерее. Она обратилась к нему по-английски. Жюльен объяснил, что знаком с приятельницей Андреа Видаля, содержащего галерею, и его жены. Молодая женщина перешла на французский, но он плохо давался ей, и она вернулась к английскому. Позднее она признается Жюльену, что никогда не любила французский и не стремилась его выучить. Андреа и Соня Видаль в настоящее время были за границей, в Милане, где у них была еще одна галерея, но через несколько дней должны были вернуться. Она предложила ему совершить экскурсию по выставке, которая была творением очень молодого, Эннского скульптора, чью фотографию она ему показала. Тот был похож на огромного толстощекого младенца. Углубляясь в этот мир, столь непохожий на окружающую его красоту, Жюльен с удивлением обнаружил в нем некую строгость, незамеченную им поначалу. Формы, краски перемежались в то ли друг другу с такой же неприложной четкостью, как рисунок на фасаде санта мария дель ла вплоть до чисто декоративных деталей, которые словно несли на себя почти физически ощутимую функцию равновесия.